Глава третья. Браги и союзники. «И как вы это объясните?» Спустя несколько мгновений довольно спокойно уточнил Тиа. Пару секунд он буравил взглядом моих однокурсников поочередно, после чего перевел взгляд на меня. «Крис, хотелось бы услышать твое мнение по этому поводу». «По какому?» – хмуро спросила я. «Невольно южась от исходящих от лорда-директора эмоций. И как только Констант может быть так спокоен, неужели он настолько невосприимчив?» «Что все это значит, Крис?» Весьма красноречиво, тряхнув исписанными моими однокурсниками листами, потребовал ответа лорд Арвиши. «От меня». Впрочем, это было ожидаемо, а потому моя злость на мгновение, подняв голову, вновь затаилась. Топоры. «Не знаю», — честно ответила я. «Разумеется, мне не поверили». «Только не говори, что ты не в курсе. Уверен, что это твоих рук дело». «Ну вот». «Об этом я и говорила. Доверия между нами нет. Ни капли». Причем, судя по всему, с обеих сторон. Печально, но это следует принять. Давно следовало. Криса ничего не знает. Это была моя идея. Констант тут же поспешил принять огонь на себя. Заботливый мой. И почему только я влюбилась в другого? Впрочем, боюсь, связь любовная полностью разрушила бы между нами связь дружескую. А вот ее я потерять не готова. Рыж незаменим для меня. И именно на том месте, на котором пребывает. Правда? «Хочешь сказать, что можешь хоть в чем-то отказать ей?» Недоверчиво хмыкнул те, глянув на моего однокурсника весьма недружелюбно. «Она нечасто меня о чем-либо просит», — в том же тоне откликнулся рыж. Они буквально сцепились взглядами, словно два демона, делящих спорную территорию. «Э, минутку, а что это они тут столь увлеченно обсуждают? Не мою ли персону? Если да, то они забыли, что я все еще тут и имею свое мнение». «Довольно!» «Может, мне здесь кто-нибудь объяснить, что происходит?» Решив, что время отмалчиваться уже прошло, я подала голос. Разумеется, все собравшиеся тут же повернулись ко мне, причем с совершенно разными выражениями лиц. Кто-то был смущен, кто-то раздосадован, а кто-то удивлен. Вот последними и займемся. «Лорд Арвиши, вы же не возражаете?» И я со спокойной улыбкой вытащила из его пальцев те самые писульки. Пробежав глазами первый лист, я изумленно приподняла брови, но смолчала. Второй пошел еще быстрее. Третий и последующий я просто просмотрела. Да, миленько. И что все это значит, повернувшись к констану, сурово спросила я. Именно то, что там написано. Мы уходим. всем. В принципе, никому из нас это образование и не нужно. Темным этот наш диплом вообще не интересен. Это лишь политический ход. А миг я и Снежа найдем, где устроиться. Не забывай, что мы вышли не из последних семейств, а Элета. А значит, особо ломать голову над собственным будущим никому из нас не надо. Между лопаток засвербело от злости. Я вообще-то существую мирное, если меня не трогают. И я никого не трогаю. Но всему же есть предел. И Рыж, кажется, решил опытным путем найти предел моему терпению. Интересно, на что он рассчитывает? Замечательно. Мой спокойный тон никак не выдал клокотавшего внутри бешенства. «Считаешь это хорошим ходом?» «Считаю». «Крис, пойми, виновны мы все в равной мере. А значит, и отвечать должны все вместе, а не ты одна за всех. И если многоуважаемый лорд-директор увидел в случившемся какой-то повод для отчисления, то и отчислять должны всех. Валить все на тебя нечестно». Я тяжело вздохнула. Вроде бы взрослый уже демон. И сам должен понимать, что далеко не всегда озвученные причины соответствуют реальным. А все туда же. Впрочем, еще рано судить. Возможно, Констант направленно бьет по самому слабому месту в этом поспешном решении. Именно поэтому те излится. То есть, иначе говоря, вы тут все собрались, чтобы выдвинуть мне ультиматум? Уточнил лорд-директор, хотя в ответе сомневаться не приходилось. Именно за этим. Ох, никогда не думала, что скажу это о собственной группе. Но кажется... Ума у них за эти годы не прибавилось. Это с виду теосмирный миролюбивый. А вот на самом деле... Впрочем, они сами пожелали познакомиться с истинным «я», нашего начальства. Пусть сами теперь и расхлебывают. Я в этом самоубийственной затее участвовать отказываюсь. Совсем. «Уже, Себастьян, уже!» Твердо произнес Констант и тебе либо придется закрыть нашу специальность на год с последующим оправданием перед ассамблеей магистров, либо отозвать приказ об отчислении Крисы. Приятно, конечно, но он идиот, абсолютный. И я дура круглая, если решила обратиться к ним за помощью. Думаешь, я не оправдаюсь? Колдун Орше, вы слишком низкого обо мне мнения, с нарочитым безразличием произнес Те, и, забрав у меня все заявления ребят, подписал их. Ох, сильно же его разозлил Констант раз уж он столь спокойно идет на поводу обстоятельств. Как бы это во что плохое для нас не вылилось. Итак, ваше заявление я подписал. Далее они должны оказаться на столе Леди Грейви. И кто из вас самый смелый? И лорд-директор с нездоровой злостью посмотрел на нас. Будь я чуть умнее, сбежала бы сразу. Но я была слишком поражена подобным поведением всегда уступчивого и мирного Теа, чтобы действовать разумно. Констант? Может, отнесешь эти ваши песульки Лилия? И он с нескрываемым злорадством улыбнулся. Разумеется, Рыш не мог промолчать. Противостояние демонов – это вообще отдельная тема. Животный инстинкт мотива. Были брага, они и его померились. «Я» – начал было Констант, но тут его самым наглым образом прервали. Майсель умудрился всего одним небрежно царственным жестом заткнуть демона-берсерка и выступить вперед. Я с радостью передам леди Грейви эти бумаги. Голос Мая струился патокой, мягко обволакивая сознание. Не знаю, как у него это вышло, но на какое-то мгновение он стал непререкаемым авторитетом для всех нас. Даже Тиа, несмотря на многочисленные уровни магической защиты, на миг подпал под это странное влияние. Впрочем, к его чести он довольно быстро сбросил его. Что ж, прошу! Самоуверенно улыбнувшись, лорд-директор протянул Дроу стопку листков. «Надеюсь, вы помните, сколько усилий ушло на переговоры и сколько сил при этом затратила Лилия?» «Думаю, я выдержу ее гнев», — все с той же безразличной небрежностью произнес жрец, забирая необходимые документы. «И сумею обосновать нашу точку зрения». «Как пожелаете», — пожал плечами Себастьян, отворачиваясь. «Беседа закончена. Ребята не смело потянулись к дверям». А я невольно задержалась. «Ну что, довольно? Негромкий шепот остановил меня уже в дверях. Оборачиваться не было сил, точно так же, как и выдерживать новую волну его гнева на себе. Если уж на то пошло, то я вообще ни в чем не виновата, разве что в этой своей глупой любви. Но я уже над этим работаю. «Не вижу повода для радости», — произнесла я, буравя хмурым взглядом дверь перед собой. «Забавно. Я тоже. Ты понимаешь, что сейчас произойдет?» Да, понимаю. Вот только Себастьян и тебе не следовало забывать о том, что маги-боевики ⁇ это всегда команда. И идя против одного, ты связываешься со всеми. Тихо закончила я и вышла. Необходимо было догнать ребят и переубедить их, пока они не зашли в своем стремлении к справедливости слишком далеко. Тем более, Раш ведь прав. Одним обучением моя жизнь не ограничивается. В конце концов, я вполне могу использовать эту возможность для того, Чтобы окончательно улиться в отдел магического правопорядка. Как однажды сказала леди Вит, маги в разведке это непозволительная роскошь, ибо использовать их сложно, а не использовать накладно. Довольно, обогнав ребят уже практически на подступах к логову нашей несравненной Мигеры, я переградила им дорогу. Хотелось верить, что они прислушаются к доводам разума, но на это было мало надежды. Что ж, тогда мне придется использовать более весомые аргументы, только и всего. Крис! Май растерялся и замер, не зная, как себя вести. Мужчинам он возражал, почти не задумываясь. Бросался в битву, даже не прикинув свои шансы. А вот перед женщинами пасовал. Как же жрицам и темным леди все-таки удается не только воспитать, но и закрепить этот эффект послушания в своих мужчинах. Чем больше общаюсь с дровом, тем сильнее хочется разузнать о них побольше. Достаточно. Давайте на этом и остановимся. Нет необходимости нести эти песольки к лилее. С нажимом произнесла я, махнув рукой на подписанные заявления. Май, окончательно растерявшись, не нашелся с ответом. Зато вперед вновь вылез Констан. Уже боюсь представить, во что превратится наша группа, когда эти двое найдут общий язык. Крис, это не обсуждается. Ты сама видела, что я никого не принуждал. Это было наше общее решение. Констан попыталась влезть в этот монолог я, но, конечно же, мне не дали шанса. Нет, Крис, я прав. И ты это знаешь. Более того, это понимает даже Себастьян. Именно поэтому и бесится. Рыж выглядел преступно, довольным жизнью. Необъяснимо, но факт. То есть вы твердо решили идти до конца? Сухо поинтересовалась я, осознав, что с демоническим упрямством не справится даже мне. Именно. Потому что если мы сдадимся сейчас, мы сами себя уважать перестанем. Решительно произнес мой приятель. Я молча отступила в сторону. Против их дурости, помноженной на врожденное упрямство, мне выставить нечего. В конечном счете каждый сам себе злейший враг. Когда моя группа в полном составе вошла в учительскую, я последовала за ними. Вообще-то обиталище наших местных деканов и кураторов официально называлось ректоратом, но так как кабинет Себастьяна находился двумя этажами выше, да и ректором его ни дня не называли, то студенты давно прозвали это место учительской. Впрочем, в ходу было еще одно название – «Логово», но оно применялось исключительно к одной единственной комнате. И сейчас мы направлялись к ее обладательнице. Лилия Грейви, темная леди, курировала магов-боевиков с незапамятных времен. А еще она отвечала за налаживание связей с дровской автономией. Может, мне все-таки смыться, пока не стало слишком поздно. Но я, подавив трусливый порыв сбежать на край света от нашей Мегеры, вместе с остальными пересекла уютную приемную. Если погибать, то с музыкой. Ну и полным составом, разумеется. В конце концов, если ребята готовы ради меня отказаться от учебы, то и я ради них сделаю не меньше. Лилея Грейви встретила нас привычным, чуть раздраженным взглядом. Так она смотрела на всех, кто появлялся на ее территории без приглашения. Ох, что же будет, когда до нее дойдет суть нашего вопроса? Лично мне было страшно представить, на что способна эта красивая женщина. Эльфы, независимо от принадлежности к той или иной ветви, всегда красивы. Но один взгляд на Лилею всегда заставлял меня замирать в восхищении. Это уже стало чем-то сродни ритуалу. Точеная фигурка темной леди была закована в черную кожу. Наряд, смотревшийся вульгарно на любой другой, на ней выглядел естественно и уместно. Темная кожа с чуть заметным шоколадным отливом и короткие неровные пряди белых волос создавали яркий контраст, как-то по-особенному оттеняя большие лиловые глаза. В общем, я вполне способен понять Виари, который, наплевав на все правила, запрещающие чистокровному демону интересоваться представительницей иной расы, любился в это совершенство. К сожалению, помимо весьма милой мордашки и ладной фигурки, у этой дамы был еще и характер. Тяжелый характер истинных владычиц. С чем пожаловали? Не скрывая своего раздражения, в лоб спросила Леди Грейви. Опять что-то натворили. Так еще же дня не прошло с вашего возвращения. Вот, ознакомьтесь. Май спокойно отделился от основной группы и вышел вперед. Внимание темный тут же оказалось приковано к нему. Вот только наш мальчик-зайчик и ухом не повел. Завидное хладнокровие. Лично мне на демонстрацию подобного наглости не хватало. Лилея не те, разорвет и не заметит. Это лорд-директор у нас, даже когда разъярен и почти готов убивать, умудряется держать себя в руках. А вот леди Грейви редко когда утруждает себе подобным терпением. Темная владычица без колебаний приняла бумаги из рук Майселя. И со всем вниманием читалась послание. Дойдя до последней строчки, она чуть слышно хмыкнула и перечитала все снова. «Самоубийцы!» Только и произнесла она, перебирая всю стопку листков и убеждаясь, что содержание на всех весьма схожее. «И чего же вы, такие умные, пытаетесь этим добиться?» «Праведливости!» Все с той же каменной миной на лице произнес Майсель. «Какое интересное слово!» Хищно усмехнулась Лилея. «Не думала, что вам оно известно. Я понимаю еще эти». Она кивнула на меня, Рыжа, Мика и Снежу. «Им по воспитанию положено строить иллюзии и жить в них. Но вас-то обучали иначе. Справедливости им возжелалось. Идиоты, кто вас учил действовать столь тупо и прямолинейно? Не нравится ситуация? Измените ее. Но так, чтобы противник не только не заметил вашего вмешательства, но и посчитал это своим решением». Или вас, детки, этому не учили? Но лорд-директор – лишь одно из звеньев системы. И так как он является демоном минимум наполовину, им можно управлять, воздействуя на основные слабые стороны этой расы. При желании и некотором умении, разумеется. Вон, даже у девчонки какое-то время это очень неплохо получалось. И Лилея весьма красноречиво махнула рукой в мою сторону. В общем, детки, вы меня очень сильно разочаровываете. Как можно было за какой-то год из весьма многообещающих темных воинов превратиться в это? «Ни во что мы не превратились», – рыкнул Рисон, взглядом прожигая свою родственницу. «Надо же, посмел выступить против женщины, да еще бы и посторонних. Все-таки Рот Грейви действительно бунтовщики. По крайней мере, действовать вопреки привитым им с детства нормам поведения, в отличие от остальных, они могут с легкостью». Как нам и приказали, находясь на поверхности, мы действуем в строгом соответствии со здешними законами. Еще одно очко не в вашу пользу. Вас учили всегда действовать по обстоятельствам и исключительно ради блага клана или собственного благополучия. Оказавшись здесь, вы все думаете чем угодно, но только не головой. Дроу никогда не шли легкими путями. Они придумывали новые ходы, жульничали, привирали, изворачивались, но выходили победителями так почему привитые вам дома навыки вы не используете здесь? Я замерла, затаив дыхание. Понимают ли наши темные мальчики-зайчики, что Лилея сейчас их не отчитывает, а лишь подталкивает, причем к решению, которое будет играть в нашу пользу? Получается, она на нашей стороне? Сама того не заметив, я удивленно вытаращилась на куратора магов-поевиков, которую иначе как Мегирой среди студентов и не называл никто. Леди Грейви поймав мой взгляд, чуть заметно улыбнулась. А я внезапно осознала, что за все эти годы, как бы она ни изгалялась над своими подопечными, какие бы наказания и отработки не назначала, она всегда оставалась нашим щитом, прикрывавшим нас от всех напастей. И осознание этого вновь наполнило мою душу благодарностью и надеждой. В конце концов, при такой поддержке мы и самого лорда-директора обыграем. Дайте нам лишь маленький шанс, и мы перевернем весь мир. Уж поверьте, девятки талантливых боевых колдунов».